Глава пятнадцатая Утром в госпиталь осматривал генерал-майор медицинской службы Мордвинов, начальник санитарного управления флота. Высокий, плечистый, с красивым открытым лицом, он быстро ходил по палатам, разговаривал с офицерами, просматривал истории болезней заглянул в аптеку, в лабораторию, побывал на кухне, или, как тут положено было говорить, на камбузе. Потом велел собрать весь персонал Левинского отделения и, глядя в лицо Александру Маркчу блестящими, черными, добрыми глазами, поблагодарил Левина и его помощников за прекрасную работу и за образцовое стояние отделения. Подполковник ответил негромко и спокойно. — Служим Советскому Союзу! — Люблю бывать у вас, подполковник, — говорил Мордвинов, широко шагая по дороге на пирс что то есть в вашем отделении неуловимо правильное особое что то характеристическое чисто ваше у других тоже неплохо бывает и прекрасно даже бывает и лучше чем у вас но не так а у вас особый стиль настолько особый что вот поворот новенький длинноносый такой хоть он наверное и неплох а видно не ваш Камбус чужой не притерсыющий к общему стилю вы не согласны не могу искать повара хорошего. Угрюмо ответил Левин. — Прислали ей хоть плачь. — Да совсем из головы вон! Вдруг воскликнул Мордвинов и, остановившись, повернулся к Левину всем корпусом. — Что это вы, батенька, я слышал, сами собрались на спасательной машине работать? — Считаю, товарищ генерал, никуда вы летать не будете. — Что бы кто ни считал, очень тихо с служебным металлом в голосе, — перебил Мордвинов, — ясно вам, товарищ подполковник. И не бросает на меня убийственных взглядов, я с вами говорю сейчас не как Мордвинов с Левиным, а как генерал с подполковником, и приказываю никуда не летать. Ну уж один-то раз я слетаю, Сергей Петрович. Бесстрашный, намеренно переходя на имя отчество, произнес Левин, — один-то разок мне обязательно надо слетать. Потом военфельдшер будет, но несколько первых раз. Прошу уточнить формулировку. Первый раз или первые несколько раз? Первые разы, Сергей Петрович, потому что немыслимо. — Вы полетите первый раз, один-единственный раз, и на этом разговор окончен. Ясно? — Есть, — сказал Левин, услышав в голосе Мордвинова ту нотку, которая означала, что разговор окончен. На пирсе, забудкой среди пассажиров, ожидающих рейсового катера, сидел на чемодане шеремет и делал вид, что читает газету. Левин почувствовал на себе его быстрый и недобрый взгляд. — Уезжает, — негромко произнес Мордвинов. — Пришлось снять товарища Вчера до трех часов по полуночи бил себя в грудь и произносил покаянные речи. Тяжелое было зрелище, скажу откровенно, даже жалко его стало. Он помолчал, потом легонько вздохнул. «К сожалению, совсем избавиться от него немыслимо. Есть дружок-покровитель и довольно, знаете ли, номенклатурно руководящий. Нахлебаемся мы еще горе от товарища Шелемета. И будем хлебать, покуда не переведутся у нас любители особо подготовленных бань». «А разве такие у нас есть, не без ехидства?» — спросил Левин. «К сожалению, водится. Но единицы же». Мордвинов покосился на Левина умными глазами и спросил, «Вы что, меня разыгрываете?» Потом пожал руку Левину и на прощание напомнил, «Апеллировать к нашему начальству, то есть непосредственно к командующему, не рекомендую. У нас с ним насчет полетов ваших на спасательной машине общая точка зрения, так что ничего, кроме неприятностей от жалобы на меня, не наживете. Договорились?» «Договорились», — согласился Александр Маркович. — А военфельдшера я вам дам хорошего. У меня один такой есть на примете. Стоящий парень и разворотливый. Генерал легко взбежал по трапу, на катер и помахал левин рукой. У будки Александр Марч почти столкнулся с Шереметом. — Ну что, довольны? — спросил полковник с недоброй усмешкой Пожалуй, что да, — ответил Левин. — Хуже вас не пришлют нам начальника, вы и сами это знаете.